В том смысле, что все люди пьяны, опьянены иллюзиями, придают великую ценность вещам маловажным и не замечают того, что имеет значение на самом деле. Боль, страдания, преддверие смерти – та точка, откуда все видно гораздо ясней, в правильной перспективе. Твой случай уникален тем, что ты, пробудившись, сумел растянуть эти предсмертные минуты на недели и месяцы. Но, к сожалению, ты, как и все остальные пробужденные, обречен.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 У тебя неверное представление о выборе. Ты думаешь, если он не обусловлен ничем, то совершенно случайен? Это не так. Выбор непроизволен и не предзадан. Он вне того и другого. Свобода выбора одна из тайн, которая не сводима ни к каким объяснениям, даваемым извне. Это один из ключей, которым открывается тайник Анкавалена. Что? Мне показалось, я ослышался.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 тот миг, когда мы не принадлежим себе, мы отдаем силу кому-то другому. Я вздрогнул. То, что говорил Эдрик, внезапно перестало казаться забавным. Это было слишком уж близко к сути игры, а об игре я ему ничего не рассказывал. «Люди несвободны почти всегда», — продолжал он. «Боги сделали нас своими рабами и употребляют нас, как свою пищу».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 который прячет эту тайну, ни один замок». «На сундуке?» — переспросил я. «Просто метафора такая». Он рассмеялся, не обращая внимания. «Хорошо. А если говорить конкретно, чего именно вы достигли?» «Ты сам все видел». Я вспомнил, как утром он, почти без оружия, играючи, справился с отрядом солдат. Это впечатляло. «Сложно этому научиться?» — поинтересовался я.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 Не знаю, Эдрик пожал плечами. Я тогда еще не родился. Я смотрел на него и думал. Он не был похож на Эльсельварца, совсем не похож. Скорее уж на одного из моих соплеменников. Светлые волосы, голубые глаза, высокий рост, типичный хольстельфариц. По сравнению с ним, я был нетипичным. Родился после войны, не знает родителей, я вдруг подумал, что его отцом мог быть кто-то из моих товарищей. Из тех, кто занимались грабежами и насилиями в захваченном Льюхвилле. Сам я папа Шедрика не смог бы стать при всем желании. Младшему помощнику лекаря во время войны работы хватало по горло. Я не помню всего, что там было, но помню. Обычно я выматывался так, что мечтал лишь об одном. Хоть где-нибудь прикорнуть часок-другой. Кроме того, тогда я был еще совсем сопляком. С мозгами, основательно промытыми друидской философией ненасилия и любви ко всему живому. Вряд ли у меня в те времена хватило бы смелости прижать в уголки какую-нибудь смазливую девчонку. Все возможно, конечно, но вряд ли. А кто управляет вашей организацией? Самым невинным тоном осведомился я. Прорицательница? Она правда может предвидеть будущее? Почти все настоятельницы в какой-то степени на это способны. А мужчины? У мастеров другие способности. И какое положение в школе занимаешь ты?